Я тихо хмыкнула. Можно подумать, свекровь соизволила бы извиниться. Впрочем, мама — это святое, так что давить на больную мозоль я не стала. Хорошо. Я глубоко вздохнула. Принимаю ваши извинения. Теперь отвезите меня домой. Повисшее молчание подтвердило мои наихудшие опасения. Барон глубоко с присвистом дышал. Я... Наконец выдавил он, открыв глаза и вцепился в подлокотники, будто набираясь мужества перед решительным шагом. «Мисс Саттон!» «Маргарита!» «Да-да», — подбодрила я, сложив руки на коленях. «Сдается мне, ничего приятного он не скажет». И точно, блондин глубоко вздохнул и выговорил, словно в омут бросился. «Останьтесь моей женой». От неожиданности я открыла рот, Барон смотрел на меня напряженно и требовательно. Кхе -кхе. Я прочистила горло и отвернулась, чтобы не видеть мольбы в больших голубых глазах. «Зачем?» «Только не говорите, что влюбились в меня с первого взгляда». «Нет», — сознался он, помедлив. «Вы красивая девушка и мне нравитесь, но дело не в том». «Тогда в чем же?» — подбодрила я, хотя кое-какие догадки у меня имелись. «Сложно ведь?» не сложить воедино оговорки адвоката, приказ короля и настойчивость мамы-барона. «Дайте слово не разглашать услышанное», — попросил блондин проникновенно. «Поймите меня правильно, дело семейное и очень щепетильное. Не хотелось бы, чтобы на имя трепали сплетники». «Ладно», — вздохнула я, подняв правую руку. «Ох уж эти аристократические заморочки! Клянусь, теперь вы, наконец, объясните!» Он смотрел на меня без улыбки. Титул барона Мэллоуэна я получил два года назад. Наша семья из нетитулованного дворянства. Жили мы небогато, хотя образование я получил подобающее. Прежнему барону я доводился дальним родственником, поэтому несказанно удивился, когда меня разыскали его душеприказчики. Оказывается, другие наследники умерли один за одним, и я оказался единственным, как тогда полагал. «Теперь что-то изменилось?» — подбодрила я, когда он умолк, чтобы перевести дух. Блондин, отрывисто кивнул, разглядывая баронский перстень-печатку на пальце. Объявился Адам Скотт, еще один дальний родственник, и потребовал пересмотра дела о наследстве. При обычных обстоятельствах у него было бы мало шансов, но... Я молчала, не мешая ему собираться с мыслями, и рассматривала его лицо. «Так странно». «Да Юре, он мой муж». На моем пальце тускло поблескивает золотой ободок. В церковных книгах имеется соответствующая запись. «Де-факто же мы незнакомцы, которые впервые встретились даже не у алтаря, а после». Блондин вдруг резко поднял на меня взгляд. Под клетчатым твидовым пиджаком часто вздымалась широкая грудь. «Все было бы хорошо, если бы не проклятие. Из-за него у меня не может быть детей. Но барон Меллоуэн должен иметь наследника, понимаете?» «Понимаю», — кивнула я. «Только я-то тут при чем?» Он кривовато улыбнулся. «Давайте не будем юлить, мисс Саттон. Я знаю, кто был вашим дедом, и знаю, что вы унаследовали его дар». Я промолчала. Говорил он слишком убежденно, явно не с бухты-барахты. «Выходит, кто-то основательно покопался в прошлом нашей семьи, потому что мы кое-какие подробности не афишировали». Барон подался вперед и взял меня за руку. Я вздрогнул от прикосновения его холодных пальцев. «Пожалуйста, мисс Саттон, подумайте. Давайте хотя бы попробуем, присмотримся друг к другу. Вдруг у нас что-то получится. Я готов выслушать ваши условия». Его ладонь чуть подрагивала, выдавая, в каком он был напряжении. «Что, если я отвечу «нет»?» «Если захочу просто уехать и забыть об этой истории. Что тогда?» От одной мысли, что придется жить в этом каменном мешке, да еще с такими родственничками, пробирала дрожь. Барон отвел взгляд, продолжая стискивать мои пальцы. Просто не выйдет, сознался он хрипло. О свадьбе уже... Объявили в утренних газетах. Я стиснула зубы, подсуетилась свекровь. Такой скорый развод это скандал, продолжил блондин, облизнув губы. Никому из нас он не пойдет на пользу. Особенно вашей маменьке и ее верному слуге. — съязвила я, — которые посмели меня выкрасть. Думаете, я постесняюсь в этом признаться? В конце концов, брак даже не подтвержден. И прикусила язык. Вдруг он решит, что это отличная идея, и потащит меня в спальню. Прислуга и охрана, конечно, слова против не скажут. Работа им еще дорога. Блондин лишь мотнул головой. — Не бойтесь, мисс Сатан, я не буду настаивать. Только у нас не получится возбудить дело о разводе, а тем более о признании брака недействительным, не вытащив наружу все наше грязное белье. Мы, конечно, будем раздавлены, но и от вашей репутации не останется ни клочка. Я не находила слов. Меня похитили, силком обвенчали, а теперь я еще должна переживать, как буду выглядеть в глазах общества. И все же он прав. Дело будет громким, к тому же свекровь прямым текстом сказала, что будет все отрицать, Вряд ли удастся отыскать свидетелей похищения. О насильственном бенчании горничные со священником тоже не заикнутся. Напротив, будут в один голос уверять, что все было добровольно. Я же предстану мнительной истеричкой, вздумавшей насолить благоверному. После такого в научных кругах со мной не будут считаться даже уборщицы. Останется либо уходить, поджав хвост, либо всю жизнь мыть пробирки». Даже если я сумею доказать свою правоту, барон легко оставит за собой последнее слово, попросту, честно и откровенно расскажет суду о мотивах похищения. Наша семейная тайна выплывет на свет, а мы с сестрами станем лакомой добычей. Незавидная перспектива. Что вы предлагаете? Выговорила я, не без труда задавив подлую мыслишку приласкать мужа по маковке тяжелым цветочным горшком. Полиция тоже не зря ест свой хлеб, А я не хочу, чтобы меня упекли за решетку до конца дней. Брак, конечно, тоже пожизненная кабала, но хоть не в тюрьме. Лицо барона зажглось надеждой. Мы живем вместе год. Общаемся, знакомимся поближе. Дальше или родится ребенок, или мы тихо разведемся. Я готов подписать договор, обещаю всю вину за развод взять на себя. «Погодите вы со своими бумагами», — потребовала я, отодвинувшись. «Близость мужа мешала сосредоточиться. Что, если я не забеременею? В проклятиях такого рода репродуктивная функция отключается полностью, попросту нечем оплодотворять. Или вы верите в партеногенез? В запаль я позабыла, что надо говорить проще. К моему удивлению, барон понял. «Проклятие наложил человек, а ваше благословение божественное». — Оно должно быть сильнее. — Должно, — фыркнула я. — В теории. Вопросы наследственности применительно к себе самой не получалось воспринимать столь же равнодушно, как проблемы наследования регрессивных генов у белых мышек или фасоли. Барон вдруг улыбнулся. — Я занимаюсь коневодством, мисс Саттон. Вообще-то я собирался стать ветеринаром, но... Впрочем, неважно. Одним словом, я... «Практик. У нас говорят, пока кобылу не повяжешь, все равно не узнаешь. В конце концов, разве вы никогда не хотели выйти замуж, родить детей?» «Хотела», — созналась я хмуро, выводя пальцем узоры на пыльном подлокотнике. «Но сделать научную карьеру я хотела больше. Мало какой муж потерпит, чтобы жена вместо домашнего очага занималась пробирками и микроскопом. Не принято, чтобы замужние женщины работали, если муж способен обеспечить семью». «Столь аристократическое семейство тем более к этой идее отнесется без восторга». «Так зачем же дело стало?» — спросил он мягко. «Свои исследования вы можете продолжать и здесь. Я устрою вам лабораторию прямо в замке. Думаю, руководство института пойдет навстречу баронессе Мэллоуэн». Я усмехнулась, глядя на него не без уважения. Сразу уловил суть проблемы и даже предложил решение. «Муж вдруг обнял меня за плечи и привлек к себе». Соглашайтесь, Маргарита, не бойтесь, я вас не обижу. Хотелось бы верить. Он смотрел так искренне и чуточку виновато, что в воле неволей закрадывались сомнения. Слишком мило он теперь держался. Как говорит моя младшая сестрица Ирен, хоть край не прикладывай. Могла ли свекровь провернуть венчание без ведома сына Барона? Или он прикинулся, что ни при чем, чтобы втереться ко мне в доверие? С насколько решение принимать не стоило. Нужно все взвесить, привести аргументы за и против, просчитать риски, подумать об условиях, заодно проверить мужа на вшивость. Может, такому и кошку доверить страшное, не то что будущих детей. Кстати, о кошках. «Уберите руки, пожалуйста», — попросила я вежливо, и когда он подчинился, пообещала. «Я подумаю». К его чести недовольство барон не высказал. Спросил только «Долго?» Я пожала плечами и неопределенно повела рукой. «Посмотрим». «Сначала мне нужно отдохнуть и перекусить. По милости вашей семьи, вчера я осталась без ужина, а сегодня без завтрака». Он проглотил и это, улыбнулся несколько напряженно и поднялся. «Отдыхайте, Маргарита, я распоряжусь, чтобы завтрак вам подали в комнату. Пойдемте, я провожу вас в вашу спальню». Я тоже встала, любоваться цветочками расхотелась, Придержав мужа за рукав, я посмотрела в его покрасневшие от недосыпа глаза «Надеюсь, вы знаете, что благословение сработает только при моем добровольном согласии». «Знаю», — ответил он коротко и отвернулся. Зато свекровь определенно не знала. Мы остановились у знакомой двери. Узкая галерея, освещенная еле пробивающимися сквозь бойницы окна солнечными лучами. Холодный каменный пол. Такие же каменные, даже не оштукатуренные стены. Я поежилась. Еще один аргумент против брака. «Я загляну к вам перед обедом, если позволите», — сказал он церемонно, не глядя на меня. «Конечно». Я кивнула. Он выглядел таким хмурым, что я не удержалась. «Скажите, барон, вам так дорог титул?» Признаю, не лучшая тема для разговора в коридоре. Он стиснул зубы так, что на скулах заиграли желваки. Его пальцы на дверной ручке побелели. «Замок и поместье Майорат». Выговорил он отрывисто. «У меня нет наследников, так что если со мной что-то случится, мать с сестрами останутся на улице». Я смущенно кашлянула. В наследовании магических даров и проклятий я кое-что понимала, зато о наследовании титулов и имущества имела крайне слабое представление. «Ваши сестры молоды и красивы. Почему бы им не выйти замуж?» Под острым взглядом барона я прикусила язык. «О моем бесплодии уже ходят слухи». — выговорил говорил Фицуильем, уставившись в стену, что он там интересного увидел. Кто же захочет жениться на девушке, которая может оказаться пустоцветом, разве что вдовец с детьми? Мне стало неловко. Ткнула его в больное место. Теперь понятно, почему он готов себя переломить, только бы я согласилась. Но ведь проклятие наложено лично на вас, поинтересовалась я, глядя в пол. Хороши были мы с мужем, смотрели на что угодно только не друг на друга. Вы обращались к магам? Он хохотнул и сознался с тоской: И к магам, и к частным сыщикам. Маги заверили, что метка проклятия лишь в моей ауре, сестры чисты, но ведь не станешь всем и каждому предъявлять бумаги. Я понимающе кивнула. Обычное дело. Чем энергичнее отрицаешь слухи, тем больше им верят. И вообще, может, проклятие передается по мужской линии? А у девочек латентно. Кстати, это мысль. Я пойду, прорвался сквозь мои размышления голос барона, который уже распахнул дверь в комнату. Отдыхайте. Спасибо, ответила я рассеянно. Вытащила из своей сумки, которая нашлась на туалетном столике, блокнот с ручкой и плюхнулась на кровать. Так-так. Сандвичи и чай я проглотила между делом, не отрываясь от набросков. Для начала я тезисно обрисовала научную новизну актуальность, степень проработанности темы и цель исследования. Какие бы сладкие песни ни пел мне барон, сосредоточиться стоит не на браке, а на исследовании проклятия. Ради того, чтобы вырваться из замка, я готова помочь новоявленному муженьку с решением его деликатной проблемы. Если по ходу дела у нас что-то сладится, то так тому и быть. Если же нет, то такой богатый материал для моей докторской все равно можно считать даром богов». «Личные проклятия нынче встречаются нечасто, а древние источники грешат неточностями и даже откровенными подтасовками. Не говоря уж о том, что анализы крови в старину не делали, так что материалы я получу редкостные. С паршивого мужа хоть анализов бутылек». Румяная Бетти со священным ужасом покосилась на исписанные непонятными ей значками листы и поторопилась сбежать. «Отлично, пусть лучше шарахается, чем сует нос куда не надо». Когда в дверь вновь постучали, я уже перечитывала план, напряженно грызя кончик карандаша. «Войдите», — громко разрешила я, не поднимая головы от записей. «Маргарита?» Бархатный голос барона заставил меня подскочить, поскольку раздался возле неотходной двери. «Да», — я повернулась, подозревая подвох, и не ошиблась. Блондин вошел через неприметную дверь, оклеенную обоями в цвет стен. «У нас...» «Смежные спальни», — пояснил он извиняющимся тоном. «Я решил, что вам следует об этом знать. Если хотите, я прикажу заложить проем». «И дадите слугам повод для пересудов минимум на год?» — хмыкнула я. В кресле работать оказалось неудобно, а рабочий стол в комнате отсутствовал. Непорядок. Пришлось с ногами забираться на кровать. «Неужели вопрос нашего брака требует столь сложных расчетов?» Поинтересовался барон с чуть заметной улыбкой. Выглядел он посвежевшим, светлые волосы слегка велись на висках и шее, в голубых глазах появился блеск, а тревожная морщинка между бровей разгладилась. Одет он был в белую рубашку, ненавязчиво демонстрирующую крепкую грудь и широкие плечи, а также мягкие брюки, обтягивающие узкие бедра и стройные ноги. Ни жиринки, ни складочки. Барон заметил мой заинтересованный взгляд, и улыбка его стала шире. Он чуть повел плечами и сказал хрипловато: «Надеюсь, вам нравится увиденное, Маргарита?» «Весьма», — кивнула я, отдавая должное пропорциональной фигуре и красивому породистому лицу. «Отличная наследственность». Улыбка барона чуть потускнела. «Рад, что вы оценили. Позволите?» Он кивнул. На преддвинутое к постели кресло я не стала возражать. «Могу я узнать, к какому решению вы пришли?» Мягко спросил муж, покосившись на мои ноги и тут же отведя взгляд. Он сидел в свободной позе, вот только стеснутые на подлокотниках пальцы выдавали его с головой. «Я согласна познакомиться ближе». Медленно проговорила я, и он облегченно выдохнул. Рано обрадовался, потому что я продолжила. «Но у меня будут условия». «Какие?» — коротко спросил он, блеснув глазами. «Я поправила сбившиеся подушки, но себе-то не стоит врать, что ничуть не волнуюсь», и протянула ему листок. Блондин поднял светлые брови, разгладил бумагу ладонью и принялся читать вслух. По мере чтения его красивое лицо вытягивалось все больше. Я добрым словом помянула Стефана, жениха Эрен, начинающего адвоката, Он натаскивал невесту по основам договорного права, терпеливо растолковывая ей сложные моменты, а я частенько приходила их послушать. Так, для общего развития. Барон читал, комментируя вслух. «Права и обязанности сторон должны быть зафиксированы в письменном договоре. Ничего не имею против проживания в раздельных спальнях, обязательство не препятствовать свободе передвижений супруги, обязательство не препятствовать работе и научной карьере, супружеский долг только по взаимному согласию, надеюсь, не письменному. Не настолько уж я формалистка, — возмутилась я, вздернув подбородок. Будьте уверены, барон, я сумею донести до вас свое согласие и несогласие, если придется. Не сомневаюсь, — пробормотал он, смерив меня непонятным взглядом, и вернулся к чтению, — теперь уже про себя. Дочитав, он поднял на меня взгляд. «Разве это реально? Мне сказали, проклятие очень сильное. Не зная исходных условий, перебить его практически невозможно. Зато можно обойти», — мягко улыбнулась я, «хотя его неверие в мои силы задело. Я постараюсь. При условии вашего полного содействия». Вместо ожидаемых вопросов он глубоко вздохнул и недоверчиво покачал головой. «Вы необыкновенная женщина, Маргарита», — произнес он с чувством и поднес мою руку к губам. «Конечно, я буду вам крайне признателен за помощь. Поверьте, мне самому не нутру вся эта история с вынужденным браком». В горле у меня пересохло, я вдруг осознала, что мы наедине, причем в спальне. Признаюсь, до замужества я вела замкнутую жизнь и на свидание ходила всего несколько раз, «Обратная сторона благословения — боязнь случайных связей. Ведь даже у обычных людей амулеты против нежелательной беременности срабатывали не всегда, что уж говорить обо мне. Я предпочитала не рисковать. У меня научный интерес». Заверила я с улыбкой и покосилась на исписанные листы. «Надеюсь, вы не будете возражать, если я использую материалы для своей докторской. Без упоминания имен, разумеется». Четко очерченные губы барона дрогнули, И он, наконец, выпустил мою ладошку. «Располагайте мною и моими людьми, как сочтете нужным», — разрешил он серьезно. «Вот и прекрасно», — просияла я. Не знал барон, на что соглашается. А я пока не собиралась его просвещать. Вдруг пойдет на попятный. «Что-нибудь еще?» Он смотрел все так же напряженно, разве что стискивать подлокотники перестал. Подавив соблазн под шумок потребовать что-нибудь этакое, я кивнула. Хочу съездить домой, за вещами. За легкомысленным тоном и милой улыбкой скрывалась первая ловушка. Отпустит? К чести его муж, пожалуй, уже без кавычек, хотя и на испытательном сроке, не стал пичкать меня отговорками, вроде пусть этим займутся слуги или я куплю вам все новое. Разумеется, согласился он после крошечного, почти незаметного колебания. «Фиц Уильям оказался слишком разумен, чтобы надеяться продержать меня в заперти целый год». То есть, продержать-то он мог, но смысл? Даже если опустить условия о добровольном согласии, на весь этот срок барону с домочадцами пришлось бы тоже закрыться в замке, не принимать гостей и не выпускать наружу слуг. Лояльность лояльностью, но не придумали способа укоротить людские языки, разве что в буквальном смысле. «Да», — спохватилась я, — Еще потребуется заверенная выписка из церковной книги о браке. В глазах барона что-то мелькнуло, и я объяснила, иначе с работы не отпустят. Мне положены две недели в связи с замужеством и еще месяц ежегодного оплачиваемого отпуска. Думаю, этого с лихвой хватит и присмотреться к барону и материалов насобирать. Барон хмыкнул. «Конечно, хотя лучше бы я сам связался с руководством вашего института». Я упрямо качнула головой. «Пускать мужа в свои рабочие дела – ни за что. Не успеешь оглянуться, как окажешься в полной зависимости от супруга и повелителя. Свою работу я любила. Точнее, очень любила анализы, опыты, исследования, а вот склоки, сплетни и подковерную возню, без которых в науке не обходилось, не очень». «Благодарю, я справлюсь сама». Настаивать он не стал, поднялся и чуть заметно склонил голову. «Конечно, дорогая, вы позволите так вас называть?» Я зябко передернула плечами, неловко сползая со скользкого шелкового покрывала. Полулежать на постели, когда мужчина стоит и пялится на тебя сверху, то еще удовольствие. «Дорогая» звучало слишком интимно, по-семейному. Хотя формально он уже почти «Муж» «Дело за подписанным договором?» Воспринималось это все еще странновато. «Лучше Грета, в крайнем случае Маргарита». Он не стал расспрашивать, почему я не люблю свое полное имя. То ли не счел важным, то ли полагал неуместным. «Как вам угодно?» Барон улыбнулся уголками губ. «Прошу вас, называйте меня по имени. Мне будет приятно. Фицуильем». Разумеется, пробормотала я. Заметил-таки, что я всячески увиливала от любых обращений, Барон, как-то невежливо, милордом, я его разве что под дулом револьвера назову, а ваша милость слишком подобострастна. Донал вас проводит, заявил Муж Тоном, нетерпящим приреканий, и позвал негромко. Донал! Да, милорд. Бесстрастный голос начальника охраны чуть не заставил меня подпрыгнуть. От неожиданности и от того, что раздался он прямо за спиной, аккурат от злополучной супружеской двери. Стражник что же, из смежной спальни подслушивал? Зачем, хотелось бы знать. Неужели опасался, что я задушу благоверного подушкой? Никакого другого оружия у меня все равно не имелось. Ладно бы ведьма была, такая бы и с пустыми руками управилась. Но во всем, что не касалось благословения, я была самой обычной девушкой и старшим научным сотрудником. Брюнет смотрел прямо, ожидая приказаний. Не поклонился, даже головы не склонил. «Будь добр, отвези мою жену». Судя по тому, как поперхнулся этим словом барон, ему оно тоже давалось непросто. «В столицу. Маргарита хочет заехать домой за вещами. Далее вам нужно заглянуть к поверенному». «Да, милорд», — Также бесстрастно отозвался стражник. «Приступать немедленно?» Барон от чего то нахмурился, — зыркнул на брюнета из-под бровей и протянул ему уже слегка замусоленный листок с моими условиями. «Пусть Харпер внесет это в договор», — велел он отрывисто. «Наши условия сам ему продиктуешь». Я удивленно подняла брови. «Ничего себе!» Муж оказался наблюдательным. «А что вас удивляет?» — поинтересовался он. Потом догадался. «А, я доверяю Доналу как самому себе. Он наш доверенный слуга». Показалось ли на щеке брюнета дернулся мускул? «Уверена в этом», — ответила я сладко, не удержавшись от укола. «Он ведь даже перед алтарем вас замещал». И даже бровью не повела, когда на мне скрестились два недовольных взгляда.